Глава 28. А в подземном зале под Москвой, казалось, остановилось само время. Даже звуки, капающиеся со сталактитов воды, не могли разрушить мертвую тишину, установившуюся здесь с момента последних трагических событий. Первые два дня после возвращения Алексея с трагических известием Сергей не нарушал его уединение. На третий день он решил, что настала пора поговорить, Но ничего хорошего из этого разговора не получилось. «Чего ты от меня хочешь?» Вопрос был задан совершенно равнодушным тоном. В нем не чувствовалось ни прежнего гнева, ни горечи потери. И это не понравилось Сергею больше всего. «Давай поговорим, Алексей. Остались только мы с тобой, но мы живы и должны отомстить за тех, кто погиб». «Кому отомстить?» «Боевикам Митрохина». Они простые исполнители. Надо мстить тем, кто все это затеял. Кто создал в нашем городе центры вторжения. Они продолжают действовать и вербуют для захвата нашей планеты новых рекрутов. Только мы с тобой знаем, насколько серьезна ситуация. Надо возвращаться. Меня не интересуют твои планы. Однажды я позволил втянуть меня во все это. Теперь с меня довольно. Оставь меня в покое». Тяжелое молчание, повисшее за этими грубыми словами, Едва не вынудила Сергея прекратить разговор, но он все же пересилил себя. «Сколько ты еще собираешься здесь сидеть? Неделю, месяц? До тех пор, пока не кончится энергия в аккумуляторах? Сколько?» «Столько, сколько потребуется. Тебя это не касается. Ты своего добился. Поиграл в вершителя судеб, спасителя планеты. А теперь убирайся и оставь меня в покое». И Сергею не осталось ничего другого, как подавить обиду, и заняться устройством собственного быта, в стороне от лагеря, чтобы можно было не натыкаться каждую минуту на Алексея. В конце концов, время должно было все расставить на свои места. Вот только он прекрасно понимал, что как раз лишнего времени у них не было. Он решил подождать еще неделю, и если в настроении Алексея ничего не изменится, действовать дальше самостоятельно. Он понимал, что и ему самому необходимо разобраться в собственном состоянии и в тех смутных, едва различимых сигналах, которые пытались пробиться в его сознание. В конце концов, он вернулся в главную рубку, доставившую их сюда корабля и навремян, на пульте которой, с тех пор, как Алексей взорвал городскую базу, более не светился ни один огонек. Здесь Сергей расчистил от ненужного теперь оборудования небольшую кладовку и приспособил ее под временное жилье. Каморка понравилась ему своим замкнутым, строго функциональным пространством, в котором не помещалось ничего, кроме койки. Здесь Сергей чувствовал себя полностью изолированным от внешнего мира, в котором, правда, в ближайшем обозримом пространстве находился всего один единственный человек. Друг и недавний соратник Сергея, ныне не желавший его видеть. Они переговаривались только по внутренней селекторной линии и лишь в случае крайней необходимости, чтобы определить, кому сегодня идти за водой или передать упаковки пищевых концентратов. Хорошо, хоть эта линия связи пока еще продолжала действовать. Сергей отметил непонятную избирательность в волне отказов различных систем и технических устройств их бывшей подземной крепости, постепенно и необратимо превращавшейся в тюрьму. А время неумолимо шло вперед, оставляя их обоих за бортом всех главных событий. Фермера Игната Мирошкина начали преследовать дьяволы. И случилось это не кстати в день, когда наконец после долгой борьбы с председателем сельского совета Коржановским ему удалось оформить купчую на землю, и он вступил во владение десятью гектарами. Началась совершенно другая жизнь, о которой он мечтал все последнее время. который тщательно готовился, изучая прессу и новые правительственные постановления о правах собственности на землю. И вот в тот момент, когда он сам стал наконец собственником, появились дьяволы. Они поджидали его вечером около недостроенного коровника. Мирошкин возвращался домой с долгожданной купчей в кармане и тут увидел дьяволов. Первый из дьяволов, похожи на дородного мужчину в длинном до земли плаще, Отделился от стены сарая, где только что никого не было, и обратился к Игнату с приветственной речью, которая звучала примерно так. «Не пугайтесь, я не сделаю вам ничего плохого». Как будто всем не было известно, что любой дьявол начинает свою речь именно с такого обещания. «Вас избрали для ответственной миссии». А вот это уже была прямая ложь. Никто его никуда не избирал. Да и баллотироваться в районный совет, несмотря на страстное желание поквитаться с его председателем крыжановским, он не собирался. Вам предлагают участвовать в захватывающем эксперименте. Словно он с самого начала перестройки в нем не участвовал. Вы можете отправиться на освоение земель в совершенно новом мире. Он и в старом не успел десяти гектаров освоить, и поэтому во избежание недоразумений поспешил заявить. Никуда я не отправляюсь. Ему было прекрасно известно, куда именно отправляют людей дьяволы. Совсем недавно в вечерней проповеди их новый пастор, прибывший почему-то из Америки, подробно просветил прихожан на этот счет. Но сразу же после того, как Игнат выразил свой решительный отказ последовать за первым дьяволом в его новый мир, появился второй. Этот был посуше и ростом поменьше, хотя вылез из той же самой стены сарая. Коверкая слова, словно изучал русский язык у сельского пастора, второй дьявол сходу вступил в беседу. «Послушайте, мистер Морошкин, вы не понимаете всей важности возложенной на вас миссии. Любой человек мечтает о том, чтобы продвигать демократию как можно дальше и глубже, а вас избрали именно для этого. Как вы можете отказываться? В случае согласия вам будет выплачена значительная компенсация за землю «И за все, что вы здесь оставите», — сообщил ему заговорщицкий, подмигнув второй дьявол. «Так вот в чем дело. Наконец-то они проговорились. Им понадобилась его земля. Правда, он не мог сообразить, для чего дьяволам может понадобиться этот жалкий запущенный клочок земли, наполовину утонувший в болотах. Но это дело не меняло. И не ему разбираться в дьявольских кознях. Пусть этим занимается новый пастор. В конце концов, это его прямая обязанность». Изыди, иначе реинкарнирую!» Это модное словечко он подцепил из старого американского фильма, который совсем недавно прошел в сельском клубе под грифом «Премьера». Однако волшебное слово, вопреки ожиданиям Мирошкина, не произвело на дьявола ни малейшего впечатления. Возможно, от того, что он перепутал его значение. «Сколько вам лет, товарищ Игнат?» — поинтересовался первый дьявол, видимо, по старой партийной привычке, решивший обращаться к нему с этим устаревшим и изрядно обруганным словом «товарищ». «А вам-то что за дело, сколько мне лет?» Мирошкин вместо страха почему-то чувствовал только возмущение. Возможно, от того, что дьяволов на своем не таком уж длинном веку он повидал немало, и двумя больше в сущности ничего не меняло. «Вам 32 года, мистер Мирошкин», — произнес второй дьявол, заглядывая в какой-то грузбух, Похоже на модный ноутбук. За все это время вы не смогли обезвестись семьей. В тоне дьявола появились осуждающие нотки. У вас даже нет детей. Да и где их тут рожать? А главное, что с ними будет? Какая судьба их ждет на вашей искалеченной земле? Наша земля — не ваше дело. Проваливайте!» Закончил разговор Мирошкин и решительно двинулся к дому, обогнув стоявших у него на дороге дьяволов. Те, однако, немедленно последовали за ним, и, взяв его с двух сторон вплотную плотную спортивную коробочку, продолжали увещевать. «Подумайте, какие возможности вы потеряете. Такое предложение может повстречаться лишь раз в жизни. Упустишь удачу, и все оставшиеся годы будешь жалеть о несбывшейся мечте, гоняясь за воздушными шариками». Первый дьявол определенно пробовал себя на лирической стезе и наверняка добился на ней значительных успехов. «Хорошо», — неожиданно произнес Мирошкин, которому уже начала надоедать вся эта дурацкая история. «В чем заключается это ваше предложение?» «Вот это деловой разговор», — сразу же обрадовался второй дьявол. «Будем соблюдать консенсус». «Так в чем дело, любезнейшие? Что вам от меня на самом деле нужно?» «Нам нужно, чтобы вы согласились участвовать в грандиозном эксперименте по освоению новых миров», — терпеливо повторил первый дьявол. — Это мне понятно, но что кроме этого? — спросил Мирошкин, и иезуитский глядя на дьявола, словно просвечивая его на детекторе лжи. — Кроме этого, вы станете переселенцем первой волны, солдатом нашего великого легиона. — Ну, так бы сразу и сказали, что речь идет об иностранном легионе. — Вроде я вчера у Силушкина практически не пил. Откуда же они взялись? — тихо произнес Мирошкин в сторону, удрученно качая головой. «А почему вы, уважаемые, обратились с этим предложением именно ко мне? У нас есть для вашей миссии гораздо более достойные люди. Вот, к примеру, председатель сельсовета гражданин Крыжановский. Светлая, избранная народом личность. Он буквально родился для вашего легиона». «Пригодность кандидатов определяем не мы», — грустно произнес первый дьявол. «Наше дело их подготавливать и отправлять на назначенное место». Только теперь Мирошкин наконец ощутил липкий холодок страха. Получалось, что касающееся его дела было уже твердо и окончательно решено. «Понимаешь, дорогой, времени нам на уговаривание каждого кандидата отпущено совсем немного», — почти с искренним сожалением сообщил второй дьявол и решительно взял Мирошкина под руку. По этому жесту и особенно по обращению дорогой, Мирошкин понял, что дело совсем плохо. Он пытался вырваться, но из этого ничего не вышло. Сухощавый, щупленький, с виду дьявол, обладал нечеловеческой силой. Неожиданно и как-то незаметно, он развернул Мирошкина, и тот вдруг понял, что идет уже не к дому, а обратно, к сараю. Вся его самоуверенность мгновенно улетучилась. «А компенсацию мы выплатим твоим родственникам, можешь не сомневаться. Сам укажешь, кому именно следует ее выплачивать». Продолжал увещевать его второй дьявол, на ходу ласково поглаживая по плечу, словно уже считая фермера своей законной добычей. После этого Мирошкин отчаянно заорал и стал всерьез вырываться. Но услышал его разве что пес-разгон, не корменный со вчерашнего дня из-за мыторств со справками, необходимыми для земельного отдела, и потому не поддержавший вопли хозяина. Он лишь демонстративно зевнул и стал выкапывать из-под своей будки высохшую кость, припрятанную на такой вот черный день. Не задерживаясь ни на секунду, один из дьяволов прыснул Игнату чем-то в лицо, после чего ноги у Мирошкина подкосились, и возможность сопротивляться напрочь исчезла, хотя он по-прежнему оставался в здравом уме и твердой памяти. Дьяволы, подхватив его подобие руки, Поволокли в сарай, где уже было развернуто переносное дьявольское кресло, в которое Мирошкины был немедленно усажен без всяких помех с его стороны. Ты еще будешь нам за это благодарен, товарищ дьявол достал лист бумаги, на котором было написано, что это акт добровольного согласия на перемещение с упоминанием суммы компенсации, где он и проставил какую-то фамилию в графе получатель, скорее всего, свою собственную. Затем в качестве печати был использован большой палец на правой руке Мирошкина, предварительно измазанной пастой из черного фломастера. «Ну вот, все готово. Зачитывать будем?» «Вот еще. И так обойдется. Какая ему теперь разница?» «И то правда», — согласился первый дьявол, нажимая на своем переносном пульте большую красную кнопку. Первое дежурство дочери Игнатенко в доме коменданта Прошло без всяких происшествий. Копылов не стал форсировать события, решив, что свободных мужчин в поселке, кроме него, все равно нет. А молодой женщине рано или поздно надоест быть одной. Тогда он сможет добиться своей цели, не прибегая к насилию и не накаляя обстановку в поселке. К тому же в этот четверг, по его расчетам, могло состояться следующее прибытие, если в работе телепортера будет соблюдаться какая-то периодичность. И он все свободное время уделял подготовке этого значительного события. Но на этот раз его ожиданиям не суждено было сбыться. Вместо новой женщины в колонии появился молодой и совершенно свободный мужчина. К концу второго месяца колония Путь, так коротко и просто назвал свое детище комендант Копылов, была практически сформирована. Несмотря на первоначальные трения с каждым вновь прибывшим, Коменданту удавалось упрочить свое влияние и постепенно внедрить в жизнь устав, заставляя колонистов выполнять простые правила, направленные на их же благо. Подбор людей для колонии производился весьма разумно, и Копылов был искренне благодарен этому неизвестному вербовщику. После кузнеца в пути появился фермер, охотник, мастеровой, повар, лекарь, скотовод, Скотина, правда, почему-то задерживалась, возможно, предполагалось, что они должны обзавестись ею из местной фауны. Но Копылов никого не выпускал за силовое ограждение, даже охотника, которому ввиду этого обстоятельства так и не удалось ни разу поохотиться, что, естественно, отражалось на запасах продовольствия не лучшим образом. Однако вот-вот должен был поспеть первый урожай зелени, За ней последуют бобовые, картофели, а там и, глядишь, придет пора убирать и зерновые. На подготовленной и удобренной местной почве все росло, как на дрожжах. Копылов испытывал к миру за изгородью стойкую неприязнь и не желал иметь с ним ничего общего, навязывая свое отрицательное отношение к опасным экспедициям и всем остальным колонистам. Сделать это оказалось нетрудно, поскольку цифровой пароль для прохода в силовом поле окружавшим поселение, был известен только ему одному. Кардинально упрочить свое положение в поселке и ввести в действие все, даже самые неприемлемые для остальных пункты устава, ему удалось после прибытия семьи механизатора, притащившего за собой двух оболтусов, сыновей-одногодков, которые добровольно последовали за отцом с одной единственной целью — скрыться от призыва в армию. А очутившись в пути, почувствовали себя как рыба в воде, особенно когда узнали, что, исправно служа коменданту, могут рассчитывать на любую женщину поселка по собственному выбору, не слишком заботясь о ее согласии. Первоначально Копылов доверял им только холодное оружие, но постепенно, когда они усвоили простую истину, что их вольготная жизнь в колонии в качестве стражей порядка полностью зависит от коменданта, он вручил им даже пистолеты. Любой серьезный заговор практически исключался благодаря постоянному скрытому наблюдению за коттеджами поселенцев, которому Копылов посвящал все свободное время. Он даже завел досье на каждого колониста, куда заносил наиболее подозрительные поступки и высказывания персонажей своего любительского театра, в котором судьбой или минутой собственной храбрости, когда он не побоялся броситься под гусениц чудовищного инопланетного танка, Ему была отведена роль режиссера. Со временем он стал замечать, что наблюдение за постельными делами своих подопечных доставляет ему больше удовольствия, чем непосредственное общение с женщинами. Хотя женщины его небольшой колонии, после того, как он провел публичное судилище над наиболее строптивыми мужьями и на неделю отправил их в холодный подвал, а затем лишил променившиеся семьи продовольственного пайка, Уже не смели отказывать ему ни в чем. Все складывалось замечательно. Путь шел по предначертанному его рукой пути до той самой поры, пока в один прекрасный день на подлокотнике красного телепортационного кресла он не увидел женщину, прекраснее которой никогда еще раньше не встречал.